Глава десятая. Часам к десяти возвращается папа. Очень хочется заверещать, заскочить к нему на руки, но сил хватает только на тёплое, крепкое объятие. Так ждала, так ждала, а в итоге... Угрызения совести снова просыпаются в моей голове. Устала, малышка моя. Какая-то ты непривычно квёлая. Ничего не болит? Интересуется папа. Стоит только выпустить его из объятий. Или я тебя разбудил. Поздно уже. Скажешь тоже. Детское время. Можно подумать, мы с тобой всегда рано с работы приходим. Отшучиваюсь на имеющемся у меня эмоциональном заряде. Ты голодный, наверное. Давай покормлю. Руслана определенно стоит поблагодарить. Он позаботился и об этом. Не знаю, где заказал, но еды в доме валом. Даже суп в кастрюле имеется. Перелил? Жду, когда папа будет готов к ужину. Неспешно сервирую стол. Стоит ему появиться в кухонной зоне, на долю секунды замедляет шаг, глядя на цветы. Нам с ним тест ДНК точно не нужен. Узнаю эту реакцию. Брови его слегка приподнимаются. Затем он кивает своим мыслям и проходит к столу. «Данияр прислал или Дима подарил?» Интересуется, как будто бы невзначай. «Скорее второе». Данияр любит более эффектные букеты. Да уж, что есть, того не отнять. Данияр — мой жених, большой любитель эффектности. Даже если будет выглядеть веником, он его выберет, чтобы сразу понятно было. Дорого. Руслан, ставлю на лежащую перед папой салфетку тарелку. Чай будешь? Вот теперь он точно удивлен. Скрывать это необходимым не считает, но вопросов не задает. «Удивительно. Буду. Давай травяной. Он подписан, как сон. Папа берет в руки приборы. Почему Руслан уехал, не дождавшись меня? Направляюсь к шкафу, где папа хранит запас чая. У него великое множество сортов. Так сложилось, что твой подопечный мне не докладывал. Давно не него ключи от дома появились? Забыл тебя предупредить». Сперва думал, что ты к себе сразу поедешь. Потом из головы вылетело. Руслан давно тут не появлялся. Я подзабыл. Если честно, меня удивляет появление людей, настолько вхожих в твой дом. Произношу спокойно, хотя меня это очень тревожит. Я об этом не знала до сегодняшнего дня. «Наш с тобой дом», — уточняет. «Так вышло. Руслан — парень хороший». «Не смейся», — журит меня ласково. Не пойму, какие бесы в него вселились. Ни с кем на контакт не идет, Ни с отцом, ни с матерью. Раньше хороший был парень, хватка отменная. Все, как у всех было. Девочки, гульки. Но это возраст, к тому же среда, в которой он вырос. Вседозволенность. Последняя папа произносит выразительно. Такие веяния он не поддерживает. Эксцессов не происходило, а потом понеслось, куда не стоило бы. На этом тема Руслана заканчивается. После ужина мы с папой перебираемся в гостиную и несколько часов разговариваем. Ему интересно ровным счетом все: Как долетела, как два дня без него провела, чем сейчас заниматься планирую, какие дела в разработке, что ела на ужин. В этом весь папа. Так было всегда. Надо поговорить? Да запросто. Тема любая. Малыш, завтра-послезавтра придется поработать. Обещаю, все выходные твои. Тепло улыбается, целуя меня в макушку. Третий час ночи. Это я весь день проспала, а он устал. На следующий день просыпаюсь легко, как будто не было вчерашнего ужасного дня. Голова легкая, я бы сказала, даже свежая. Мысли в ней размножаются с бешеной скоростью. О том, как было плохо вчера, напоминает только отсутствие аппетита. Поэтому кофе — и можно топать вперед. Папа к моменту моего пробуждения уже и след простыл. Только записка рядом с кофейной машиной с пожеланием доброго утра. Достаю из кармана телефон и пишу ему ответное сообщение. Лес он переводит с того момента, как я читать научилась. Каждый день меня поджидали милые записки, которые он оставлял по утрам на кухне. Это трогало и трогает сердце сейчас. Эмоционально я очень зависима от отца. День проходит слегка суматошно. Знакомлюсь с коллективом, в котором придется работать в ближайшие несколько месяцев. Изучаю материалы, составляю список недостающих, помечаю, какие запросы необходимо сделать. С места в карьер вариант оптимальный. Раскачиваться можно в других делах. Все документы, которые можно, планирую домой утащить. Все равно папу ждать не приходится. Навряд ли за время моего отсутствия что-либо в его жизни изменилось. В конце дня вызываю такси через приложение и спускаюсь. Рядом со зданием администрации замечаю Руслана. Мысли мгновенно разлетаются. Я планировала его поблагодарить, но не сегодня. Еще слишком рано». Воспоминания о пережитом стыде не утихли. «Выглядит он как всегда?» Уверенность моя близится к ста процентам. «Замечательно. Черные очки, черные брюки, рубашка с коротким рукавом тоже черная. Все на нем сидит идеально. Черный ему идет. Загорелые мускулистые руки в значительной мере открыты взгляду. Залипаю на витиеватых, немного вздутых венах. «Очнись, Яр!» Тем девицам, что метрах в пятидесяти застыли и на него пялятся, это простительно. Им на вид и двадцати нет, но ты-то постарше. Вдох, выдох. Достаю телефон и проверяю местоположение такси на карте. Ждать еще четыре минуты. Какова вероятность того, что он меня не заметит? Стоит только этой мысли промелькнуть, как Руслан отрывает глаза от телефона и смотрит ровно на меня. Прицельно. Отталкивается от Вольва, опираясь на которое ждал, судя по траектории его движения, меня? Яра, привет! говорит легко и приветливо. Не сказать, что я обиделась на его вчерашнюю грубость. Такое развитие событий оптимальное. Мне-то весь этот геморрой совсем ни к чему? Я сейчас констатирую факт или себя уговариваю. Не кстати, киваю. Выглядишь просто прекрасно. Как твое самочувствие? Общается непривычно мило. Все хорошо, спасибо. Ты мне очень помог». Спокойно выдерживаю его взгляд. «Я рад». Руслан прячет ладони в карманы брюк. «Может, я и не права, но с виду ему неловко. Такое бывает? Давай я тебя домой отвезу». «Не стоит. Я уже такси вызвала. Скоро приедет». «Со мной безопаснее», заявляет с полной уверенностью. «Вот те раз. Усмехаюсь. Руслан тут же понимает причину. «Окей, возможно, не очень. Но эта машина, — головой указывает, — по каким-то там тестам признана самой безопасной в мире. Даже не знаю, кто возьмет верх. Она и ее безопасность? Или ты за месяц разбивший три тачки? Приятно, что ты следишь за моей жизнью. Ослепительно улыбается и тут же качает головой. Соглашайся. Нам надо поговорить». Я хотела тебя поблагодарить. Спасибо, что с ужином все организовал. Папа остался доволен. Если что, это все я готовила. Не сдавай меня. Руслан смеется, прикрывая рот кулаком. Кивает. Не сдам тебя так уж и быть. Но за это должна будешь исполнить одно мое желание. Нет, нет, нет. Хочется замахать руками в знак протеста. Вовремя вспоминаю о бумагах, которые держу. Так не пойдет. Качаю головой отрицательно, вполне серьезно. Одно, Яр. До дома тебя отвести. Звучит безобидно, но я-то знаю, на что он способен. Телефон вибрирует, сообщая, такси ожидает. Поднимаю глаза и сразу вижу нужную машину. Только делаю шаг в ее сторону. Руслан ловит мой взгляд и тут же понимает, в чем дело. Подожди здесь. Голос строгий. Отдал приказ и направляется к таксисам. Наблюдаю за тем, как он стучит в водительское окно и тут же отдает наличными деньги. Водитель, естественно, счастливый и тут же уматывает. Предатель, я так на него рассчитывала. Спрашивается, чего я стояла, как дура, и ждала. В присутствии Руслана мой мозг совершенно точно тормозит и очень сильно. Я все устроил. Пошли. Делает жест, мол, не благодари за услугу. Иду за ним. Он открывает передо мной пассажирскую дверь. Надо бы ему температуру измерить. Слишком галантный. На сиденье лежит букет цветов. Да ну нет, подвывает жалоб на мое сознание. Смотрю на цветы, потом на Руслана. Это тебе. Нагорный легко наклоняется, слишком близко со мной. Берет в руки цветы. Забирает у меня документы. Вместо них в руках у меня появляется букет. Занимает это все у него секунды две от силы. Я же тем временем пребываю в режиме «медленный газ». «Ты мне вчера уже дарил». «Просто умничка. Ответ лучший из лучших». Руслан оценивает и задорно смеется. «Если ты так будешь реагировать, то и завтра, и послезавтра повторю. Каждый день буду дарить. Рад, что тебе нравится». «Мне правда нравится. Небольшой, аккуратный». В букете преимущественно лилии. Поставлю около кровати. И во сне буду летать на разноцветных облаках. Лилии дарят нам разноцветные сны. Шикарный план для 28-летней девицы. Руслан закрывает дверь, когда я усаживаюсь, и обходит машину. Когда он занимает водительское сиденье, я снова залипаю на его руки. Крепкие предплечья, обвитые вздутыми венами. Длинные пальцы обхватывают руль. Видимо, Лилии волшебные опьяняют с первых секунд, не дожидаясь периода сна. Иначе как объяснить эту мою слабость перед ним? Я хотел извиниться. Произносит Руслан, стоит нам только выехать на трассу. Вспылил не по делу. Не должен был на тебя выливать свои негативные эмоции. Что вчера произошло, когда я уснула? А ты не знаешь? Бросает быстрый взгляд на меня и тут же возвращает его на дорогу. Выглядит он слегка удивленным. Даже представить себе не могу. Уголок его губ дергается в усмешке, слегка склоняет голову на бок, но тут же возвращает в исходное положение. «С Данияром твоим говорили. Он мне не понравился». «Ба, ну привет!» О таком я даже не думала. Сегодня я с Данияром общалась, и он мне ни слова не сказал об их разговоре. Хотя... Он всегда проявляет собственнические наклонности. Как сдержался? Не закатил мне скандал? Боюсь даже думать, как ты ему представился. Это не вопрос, это реальная проблема. Сказал, что ты от него ко мне уходишь и скоро сама сообщишь об этом. Я даже наорать на него не могу. Настолько невозмутимо он выглядит. Мне в позвоночник будто вгоняют длинный кусок арматуры. Боль ощущаю даже на кончиках ушей. Руслан произнес это настолько уверенно, что мне становится дико страшно. Он реально моему жениху так сказал. С моего телефона звонил. Пять лет моей жизни к чертовой матери. Просто потому, что какой-то мальчик решил поиграть. Ему скучно стало, а тут игрушка новая замаячила. Немного от других отличается, уже интересно. А может быть, интересно все, что движется? Я думал, он тебе рассказал. Его голос вырывает меня из мыслей. Не хочу даже знать, что он еще успел ему наговорить. Мне больно. Безумно, давит в груди. И я еще думала, как бы помягче прервать наше общение. Останови. Единственное, что могу сказать, спокойно. Яр, послушай. Нет, сил на это не остается. Нет, Руслан, послушаешь сейчас ты. Повышаю немного тон в попытке подавить рвущиеся наружу эмоции. «Ты не имеешь никакого права такое говорить моему жениху. Тебе ясно? Возможно, я себя где-то не так повела, но о том, что не стоит ни на что рассчитывать, я сразу предупредила. То, что тебе просто чего-то захотелось или кого-то, не значит, что ты точно это получишь. Это жизнь, и я в ней такой же человек, как и ты. У меня свои планы». «Свои желания». Руслан меня перебивает. «Он твои планы и твои желания». Он настолько крепко сжимает руль, что костяшки его пальцев белеют. «Я жалею, что мы в машине. Слишком опасно». «Паркуйся. Сейчас же». «Прошу строго». На удивление он не спорит. Быстро находит место. «Он мои планы. Только он. Пять лет моей жизни был только он». И если ты думаешь, что за пару дней это изменится, то ты ошибаешься. Не бывает так просто. Ломать свою жизнь из-за твоей прихоти я не стану. И не хочу. Руслан, до этого уставившийся на свои руки, лежащие на руле, резко оборачивается. Хватает меня за подбородок, заставляя смотреть в глаза. Сейчас они у него нефритового цвета. Захочешь. Запомни, захочешь. Я хочу быть с тобой. Хватка на подбородке ужасна. И ты, моя милая, тоже захочешь. Судьба.